Глава одиннадцатая. Историограф. Кривые окольные тропы. «Потому что они плохие!» — крикнул кто-то из аудитории, и многие его поддержали. «Ничего подобного!» — покачал головой я. «Есть общий принцип мышления. Когда мы пытаемся понять причины поступков других людей, мы склонны относить их на личные качества, а когда оцениваем свои, то на обстоятельства». «Это как?» — спросила белобрыса Настя. — Если человек поступил с нами плохо, мы их в первую очередь думаем, что это потому, что он плохой, а если мы кому-то сделали плохо, то это потому, что вот так получилось. Дети задумались, переглядываясь, явно примеривая это на себя. Поэтому мы можем называть их агрессорами и считать злодеями, но это не приближает нас к пониманию причин конфликта. В истории человечества нет примеров, когда люди бы воевали из-за того, что с одной стороны все были плохие, а с другой – хорошие, хотя все войны описываются именно таким образом. Войны происходили потому, что одним было нужно то, что есть у других, то есть в корне проблемы всегда какие-то ресурсы – территории, ископаемые, торговые пути, рынки сбыта. «Они на нас напали!» – настаивал сторонник простых ответов. Когда на нас нападают, мы должны защищаться, — согласился я. Но пока мы не понимаем, что именно напавшему надо, война не закончится. Борух, ожидавший меня за дверью аудитории, оценил мои потуги скромно. И опять пораженческая пропаганда. от Отчего же пораженческая? Потому что, когда война началась, рефлексировать поздно. Теперь все должно быть просто. они плохие, мы хорошие, убей врага, спаси родину. Остальное — интеллигентские сопли, вредные и ненужные. За такое в штрафбат надо посылать. В целях коррекции мировоззрения в сторону окопной правды. Я пожал плечами. Не всегда могу понять, где у майора заканчивается армейский юмор и начинается военный психоз. «Не строй планы на вечер», — добавил он. «Наш выход». «Куда?» «Куда пошлют, как обычно». Твоя бывшая как раз с председателем на сей счет собачится Весь стол слюнями забрызгали. — Чего-то ты сегодня злой какой-то, — заметил я. — Случилось чего? — Не видел ты меня злым, — сердито буркнул Борух. — Не хочет говорить и не надо. Дядька взрослый, сам разберется. С Ольгой и Андреем встретились в парке. Она сердита он чем-то недоволен, и все пытались сделать вид, что это не так. «Ждать, пока нам сделают персональный транспорт, некогда», — сходу рубанула Ольга. «Цех номер один загружен, и все такое важное, что ради нас не подвинется». «Ага, вот из-за чего она бесится. Не удалось, значит, нагнуть председателя». «Нас забросят на тачанке, мимо реперной сети. Напрямую». Андрея аж перекосило. «Ну, с этим тоже понятно. У него с экипажем тамошним какие-то давние терки. Я не вникал, но краем уха слышал». Не любят они его, видишь ты. Небось, есть за что. Да и вообще, кто его любит? Уж точно не я. Так мы обойдем те точки, которые контролируют агрессоры, и окажемся в нужном секторе. Дальше своим ходом, а обратно нас снова подберут. А можно узнать, что мы собираемся делать в этом нужном секторе? Спросил я без особой надежды. И где он? Нет, предсказуемо ответила Ольга. Я уверена, что у нас сквозит. В коммуне точно есть их крот, возможно, не один. «Но не среди нас же!» — возмутился Андрей. «Что знают двое, знает и свинья!» — отрезала она. Тачанкой среди операторов и прочих посвященных в операции внешней разведки называют загадочный электромобиль, который Матвеев оборудовал резонаторами. «Теперь я знаю, с чего он их отковырял, но это не делает ситуацию более ясной, потому что я понятия не имею, откуда они взялись там». И вообще, что это за место? Что, впрочем, не помешало нам пойти по его стопам, открутив еще один комплект, который нам теперь должны установить на какой-то транспорт. Появится «Тачанка-2», наша личная. Но не прямо сейчас, потому что какой-то цех номер один... Кстати, что это? Занят чем-то очень важным. Интересно, чем? Зато потом, надо полагать, мы будем как настоящие чапаевцы. Или махновцы. Отвратительное чувство, что в этой ситуации я не понимаю куда больше, чем стоило бы. Выход через два часа. Я успел только поесть и переодеться. Когда пришел на точку сбора, Тачанка уже стояла, и сидевший там человек неприятно смотрел на мрачного Андрея. «И почему я опять должен тащить с собой это говно?» спросил он Ольгу. «У нас Маринка за штурмана натаскалась, он больше не нужен» потому что есть такое слово «надо». «Не боишься, что я выпихну его на дорогу, отъеду и посмотрю, как этого говнюка сожрет изнанка?» «Мак, оставь козла», — сидевшая рядом с ним девушка положила ему руку на плечо. «Если бы он стоил того, чтобы марать руки, я бы давно сама его прикончила. Может, еще и...» «Слышишь, коллекционер?» — обратилась она к Андрею. «Я не Криспи». «Я ничего не прощаю. Ты не всегда будешь нужен Ольге. Помни это». «Запомню, не сомневайся», — буркнул проводник. «У меня тоже память хорошая». Двое на тачанке многозначительно переглянулись, и я в очередной раз подивился, как ловко Андрей умеет заводить себе врагов. Как жив-то до сих пор. Тачанка, на которой мне довелось как-то прокатиться, с тех пор сильно изменилась. Из открытой всем ветрам вездеходной тележки она превратилась в натуральный гантрак. Борта, наращенные бронещитами с откидными лючками бойниц, лобовик толщиной с ладонь, вместо потрёпанного тента — крыша с пулеметной точкой. Чего не добавилось, так это комфорта. Наоборот, из-за кое-как встроенного в центр поворотного гнезда пулеметчика внутри стало очень тесно. Меня усадили за руль, сказав «Езжай прямо, держи скорость, тут и дурак справится». Ну, раз и дурак. Слева от центрального водительского места уселась девушка Марина, которая заштурмана, а справа тот злой на Андрея мужик, которого все почему-то зовут Македонец. Что-то такое я про него слышал, не помню что. Борух, кряхтя, с трудом влез на тесное место пулеметчика. Ольга с Андреем уселись сзади пассажирами. — Давай, Марин, как я тебе объясняла, — сказала Ольга. — Ты должна помнить это место. Ей, значит, объясняла, а нам, значит, нет. Ну, ладно. Да уж, такое не забывается, нервно хмыкнула девушка. Уверена, что нам туда надо? Уверена. Надо же, она уверена. А я вот нет. Ну, кто ж меня спрашивает-то? Как там тебя, Артем? Давай, поехали, снисходительно сказал мне македонец. Куда? Прямо, по дорожке, а там увидишь. Я нажал на правую педаль, машина медленно и почти беззвучно покатилась, с трудом набирая скорость. Видимо, динамика разгона тут была не в приоритете. Еще бы, столько брони навешать. Дорожка начала терять четкость, и я чуть было не потянулся протереть бронированный лобовик, но вспомнил, что это просто визуальный эффект. Мы выезжали в странное межсрезовое пространство, для нас имеющее форму дороги. На самом деле, если верить профессору Воронцову, это просто причуды нашего восприятия. Никакой «дороги» там нет. Но, с другой стороны, если верить Матвееву, недавно обретенной записи которого цитировала мне Ольга, наше восприятие и есть мироформирующая сила. Как это между собой сочетается, спросите у кого-нибудь умнее меня. Я лучше буду рулить, раз с этим и дурак справится. И нет, я не обиделся. «А как ты ориентируешься тут?» — спросил я Марину. «Я как-то раз проехался, было очень сложно». «Проще, чем кажется», — призналась девушка. «Если хоть раз был на дороге, выйдешь на нее без проблем. Планшет для этого не нужен, машина сама вывезет. Достаточно включить резонаторы и поехать. А вот найти конкретное место назначения... Ты не работал с нами на штурмах?» «Нет», — покачал я головой. Я знал, что Тачанка несколько раз обеспечивала поддержку прорывов на сложных реперах, но сам на такие рейды не попадал. «Там операторы давали нам наводку через маячки». «Да, точно, мне показывали», — припомнил я. «Но не пригодилось». «Если сигнал виден, ты просто едешь в его сторону. Дорога приведет тебя куда надо». «А если некому подать сигнал?» «Надо просто четко знать, куда тебе надо. Дорога и туда приведет. Скорее всего». «Скорее всего. А если нет?» «Значит, не приведет. Или приведет, но не туда. Или тебе туда не надо. Попробуешь, поймешь». Марина замолчала и отвернулась, глядя в боковую бойницу. На дороге странно. Как будто все, кроме нее самой, сильно не в фокусе. Настолько, что за обочинами сливается в какую-то муть, через которую видны силуэты. Иногда зданий, иногда пейзажей. Чаще всего, впрочем, развален. Не мультиверсум, а руины Колизея. На обочинах чудилось какое-то движение, и тогда все, кроме меня, напрягались и начинали тыкать в ту сторону стволами, а борох громко жужжал над моим ухом электроприводом поворотной станины пулемета. Я же рулил себе прямо, поддерживая постоянную скорость. Пострелять тут и без меня любителей хватает. Так что, когда что-то выскочило из тумана впереди и с разбегу шмякнулось о массивный передний отбойник, я даже испугаться толком не успел. Тяжелая машина качнулась на больших колесах, переезжая тело, и мы покатились дальше. «Резвый какой!» — сказал македонец. «Ага», — согласилась Марина. «Кто это?» — спросил я. «Да черт их поймет», — ответила девушка. «Живут они здесь? Или не живут? Может, они и не живые вовсе?» «Твари изнанки», — спокойно сказал македонец. «Мы их встречаем тут иногда. Пытаются сожрать все живое и теплое. Если вот этого говнюка, — он показал стволом пистолета на Андрея, — тут оставить и уехать, то он наверняка таким же станет. Придет, так сказать, в гармонию со своим внутренним миром». Андрей ничего не ответил, но посмотрел так, что мне стало не по себе. Македонец и внимания не обратил. «Отличная мы команда. Загляденье просто. С такой и врагов не надо». Когда мы, наконец, доехали, покрытие дороги по пути, периодически менявшееся, стало асфальтовым. По обочинам смутно замаячили какие-то строения. «Поверни здесь», — попросила Марина. Когда она это сказала, я увидел поворот. Повернул руль, и мир вокруг начал быстро обретать цвета и резкость. Через несколько мгновений мы уже катились по городской улице. Я не сразу понял, что заброшенный городок советской застройки с втиснутыми в старый центр административными и производственными корпусами в имперском пафосном стиле 50-х – это тот же самый Загорск-12, базовый фрагмент коммуны. Точнее, его исходная копия, не подвергшаяся позднейшим достройкам, переделкам и доработкам, а словно застрявшая в том дне, когда сработавшая установка вывернула пространство, словно карман штанов». Город цел, но очень давно заброшен. Проросшие сквозь асфальт деревья закрыли грязные фасады зданий, на газоне выросли густые кусты, на дорожках завязался слой травяного дерна. Набеглый взгляд выглядит даже романтично, учитывая царящую тут золотую осень в ее лучшей цветной паре. Этокий винтажный постап, тихое торжество природы над уставшим жить человечеством. «Останови здесь», — сказала Марина. Я плавно затормозил возле невысокой кирпичной ограды небольшого и заросшего пожухшей осенней травой сквера. Девушка выпрыгнула из машины, обошла ее слева и вытащила из багажного ящика большой букет кроваво-красных гвоздик. «Какая ты молодец!» — сказала Ольга. «А я и не подумала». «Ничего, неважно. Марина прошла сквозь полуоткрытые створки ржавых кованых ворот к сваренному из металла пирамидальному обелиску с пятиконечной звездой и положила цветы на усыпанную опавшей листвой траву перед ним. Гвоздики красиво легли россыпью красного на буро-оранжевом. Ольга подошла и встала рядом. Они, склонив головы, помолчали пару минут. — Дальше мы сами, — сказала Ольга. — Действуй, как договорились. — Удачи вам. Марина пошла обратно к машине, а мы, собрав оружие и снаряжение, двинулись сквозь сквер к стоящему в глубине зданию. Проходя мимо обелиска, я заметил вырезанные на металлической табличке длинным столбиком русские имена и фамилии, которые мне ни о чем не говорили. «Кто там похоронен, Оль?» — спросил я. «Я, Марина, мы все», — ответила она таким тоном, что я не стал выяснять подробности. подошли к входу в большой комплекс зданий, в котором я уже без труда опознал институт. Внутри тихо, пыльно и сумрачно. «Нам туда», — показала в темный коридор Ольга. Увидев в подземной лаборатории двойник установки, тоже не был поражен. Похоже, это полный дубль фрагмента на момент проведения эксперимента. А как так вышло, надо у Воронцова, наверное, спрашивать. Хотя вряд ли он ответит. «Отсюда нам на В-12» сказала Ольга, и я потянул из сумки планшет. Происхождение этих артефактов до сих пор остается для меня загадкой, как и многое другое в истории коммуны. Тонкая прямоугольная пластина черного камня похожа закругленными гранями на модные электронные девайсы моего среза. Кажется, что такой предмет должен быть хрупким, но нет, даже обладающие фантастической дульной энергией скорострелки агрессоров их не пробивают. Этот шелковисто-матовый на вид, но странно скользкий на ощупь материал, не холодный и не теплый, сродни тому, из которого сделаны реперы. Профессор Воронцов отвечал на мои вопросы об их природе неохотно, но как-то обмолвился, что это вовсе не камень, а некая овеществленная информация. Просто имеет вот такую проекцию на нашу убогую трехмерную точку зрения. Не могу сказать, что мне стало понятным, но концепция внушает уважение масштабностью. Не всякому удается вот так подержаться за сиську мироздания. Имея определенные способности, можно увидеть в плоскости пластины глубину, в которой постепенно открывалась сложная структура белых точек и серых линий. Немногих, имеющих сомнительный талант к работе мультиверс-оператора, натаскивали вычленять из этой мешанины ключевые точки реперов. А что собой представляет все остальное, лично я до сих пор понятия не имею и не уверен, что остальные операторы коммуны в курсе. Нас учили только одному несложному трюку — хвататься за точку одного репера и тащить ее на другую, как на тачскрине планшета. Не сразу, но они начинали слушаться. Реперы отзывались резонансом, и после этого ты уже, можно сказать, полноценный М-опер, даже если тебя не отпускает ощущение, что это копание земли, привязанным к палке айпадом. Остаются, знаете ли, смутные подозрения, что он годится на что-то еще. Итак, В-12. Как я и ожидал, репер в базе коммуны, то есть в моей шпаргалке, конечно, обозначен серым, то есть неисследованным. С тех пор все тянутся передо мною, кривые, глухие, окольные тропы. Впрочем, уже были случаи убедиться, что в базу, во всяком случае в ту ее часть, к которой имею доступ я, попадает далеко не все. «Мы ожидаем комитет по встрече?» — спросил Борух. «Нет», — коротко ответила Ольга. Она была непривычно мрачной. Мне показалось, что обелиск наверху напомнил ей о чем-то личном. Но я, разумеется, не стал спрашивать, а поставил указательный палец на светлую точку текущего репера и потащил его на В-12. Структура внутри камня слегка дрогнула, чуть посопротивлялась, как будто была умеренно эластичной, Потом мироздание неохотно решила принять новую реальность, в которой мы, да вашу мать, какого, с лихим всплеском навернулись в холодную темную воду. Под весом оружия и снаряжения мы сразу пошли ко дну. Если бы не тренировки, где действия вбивались до безусловного рефлекса, я бы, наверное, потонул, не успев освободиться от ремней разгрузки но спасибо тем операторам, которые попадали в такие ситуации до нас, и тем, кто учел их опыт при подготовке снаряжения. Выдернул чеку спасательного пояса, и баллончик со сжатым воздухом моментально его надул. Плавучесть стала положительной, и вскоре я превратился в поплавок, дрейфующий в полной темноте. Судя по нарастающему шуму воды, меня куда-то тащило течением, и мне это совершенно не нравилось». Мне уже было достаточно мокро и холодно, усугублять это падением в какой-нибудь подземный водопад совершенно не хотелось. Сбоку замелькали лучи фонариков, послышалась жизнеутверждающая матершина Боруха. Мои спутники тоже, разумеется, активировали спасательные пояса. Я включил свой фонарь и убедился, что мы в каких-то залитых водой технологических подвалах, и нас действительно быстро куда-то несет. Нагруженный пулеметом и боекомплектом к нему Борух оказался на пределе плавучести комплекта и над водой торчала в основном его изрыгающая эмоциональную нецензурщину борода. Ольга и Андрей выглядели более оптимистично, погрузившись чуть ниже плеч. «Хватайте его!» — скомандовала Ольга, и мы, подплыв, подхватили майора за ремни разгрузки, дав возможность нормально дышать. «Давайте выбираться отсюда!» — сказал он, отплевываясь и фыркая. «Слышу нездоровый шум впереди!» К счастью, до потенциального водопада нас донести не успело. Андрей заметил перспективный пролом в стене. Мы зацепились за него и вылезли в помещение, где уже можно было стоять по пояс в воде. А потом, поднявшись по наклонному туннелю, и вовсе оказались на сухом месте. Правда, это не сильно улучшило нам настроение. Промокли мы полностью, основательно и насквозь. «Ты знала, что тут такое?» — сердито спросил майор. «Разумеется, нет!» — ответила Ольга. «Откуда?» «Обсушиться бы!» — тоскливо сказал Андрей, глядя на растекающуюся под ногами лужу. «Да как!» — буркнул Борух, оглядываясь. «Здесь и костер-то развести не из чего!» Вокруг пустые пыльные подвалы вполне современного вида. Бетонные, с кабелями и трубами по стенам. Дров для костра никто заготовить не потрудился, и разломать тоже было нечего. Я сориентировался по планшету. Мы, хлюпая и капая, побрели примерно в сторону так коварно расположенного репера. Покружили по коридорам и обширным пустым помещениям. Несколько раз зашли в тупики, но выбрались быстро. По воде нас не успело далеко унести, и я вскоре начал чувствовать репер. В середине большого подземного зала, куда мы вошли, зияет здоровенная, ощетинившаяся по краям перекрученной арматурой, сквозная, сквозь пол и потолок пробоина. Вверху над ней светят звезды на ночном небе, внизу шумит вода. «Наверное, тут он и был», — сказал растерянно Андрей. «А теперь где?» — поинтересовался майор. «Где-то далеко внизу», — сказал я, осторожно подойдя к провалу. «Слишком далеко». Зал, в который мы вышли, выглядит заметно более окультуренным чем остальные подземелья. Круглый, в виде купольной ротонды, вполне парадно. Красивый пол из полированной каменной плитки, поддерживающий свод белые пилястры, облицованные чем-то похожим на мрамор стены, покрытая ковром широкая лестница, ведущая наверх. Разумеется, дыры в куполе и полу несколько портят пафос дизайна, но видно, что задумано неплохо, в бессмертном стиле античной классики. «Видимо, тут репер и стоял», задумчиво кивнула на центр зала Ольга. «Удачное попадание», прокомментировал Борух. «Интересно, чем это не так?» «Да мало ли», — отреагировал Андрей. «Меня другое интересует. Вам не кажется, что все довольно свежее? Не сто лет как брошено, а буквально вчера?» «Ну, так-то да», — неуверенно сказал майор, пробежавшись фонариком по стенам и потолку. «Но из-за пробоины бетонной крошкой засыпано. Не поймешь». Мы поднялись наверх по широкой парадной лестнице. После слов Андрея мне тоже показалось, что ковер на ней, хотя и замусоренный обломками, какой-то слишком новый. И все же увидеть на улице горящие фонари и редких, но совершенно обычных прохожих было определенным шоком. Мы застыли, оглядываясь на пороге симпатичного здания, похожего на миниатюрную версию Капитолия. В две стороны идет улица, перед нами раскинулась украшенная рядами изящных фонарей площадь с фигурными клумбами. В центре ее возвышается подсвеченная скульптурная композиция со стелой и каменными фигурами людей вокруг. Люди то ли что-то кидают в небо, то ли ловят оттуда. Если бы не ненапряженные до героизма лица скульптур, было бы похоже на рекламу NBA. Улицы почти пусты, и проходящий мимо человек покосился на нас с удивлением. Впрочем, я, увидев на улице четырех мокрых, грязных и увешанных оружием людей, отреагировал бы куда активней. Этот же посмотрел, даже не задержав шага, и побрел себе дальше, не оборачиваясь. Человек как человек, европеоидный тип, средний рост, в штанах и куртке. Мне показалось, что вид у него был невеселый и какой-то отмороженный, но здесь глухая ночь, а ночью по улицам редко ходят счастливые и полные энтузиазма люди. «И что нам делать?» — спросил растерянно Борух. «Обсушиться, отдохнуть, поесть, подумать» перечислила последовательность Ольга. Пошли куда-нибудь, поищем место поукромнее. Город производит впечатление большого и современного. Широкие улицы, многоэтажные здания, фонари, подсвеченные витрины магазинов. Надписи непонятны, но догадаться несложно. Вот гастроном, вот одежда, вот обувь, вот какие-то велосипеды, почему-то сплошь трехколесные и со странной посадкой. Встретилась и пара заведений, которые не могут быть ничем иным, кроме как барами. Открытые даже ночью, они и предоставляют приют немногочисленным посетителям с бутылками и стаканами. Внутри плавает клубами дым. Почти все курят короткие трубки. Пахнет чем-то незнакомым. При этом половина домов имеет вид заброшенный. Пыльные окна, грязные стены, потухшие пустые витрины. В нескольких фасадах зияют дыры, пробитые как будто пушечными ядрами – Такие же следы довольно часто встречаются на дороге и тротуарах улицы. Глубокие, разного размера ямы, некоторые с обожженными краями. Часть из них старые, полузасыпанные, часть производит впечатление свежих. Возле некоторых стоят металлические треножники с табличками, надписи на них, разумеется, непонятны. На каких-то треножниках висят маленькие цветочные венки из пожухлых лиловых цветов, где совсем засохшие, а где и совершенно свежие. «Бомбят их тут, что ли?» — неуверенно спросил майор. Город вовсе не выглядит находящимся на военном положении. Те дома, которые не заброшены, светятся огнями разноцветной иллюминации. Люди, попадающиеся нам навстречу, не выглядят встревоженными. Где-то вдали глухо хлопнуло и раздался гулкий удар. Земля дрогнула под ногами. Ночной прохожий впереди непроизвольно втянул голову в плечи, но больше никак не отреагировал, даже шаг не ускорил. Звук повторяется регулярно, с интервалом в 10-15 минут, то ближе, то дальше. Вздрагивает земля, но больше ничего не происходит. Не завывают сирены, не мчатся машины МЧС, а сидящие в барах горожане даже головы не поворачивают. «И правда, кажись, бомбят», — с сомнением сказал Борух. «Чем-то баллистическим. А почему взрывов нет?» «Мы ушли с центральных улиц, и заброшенных зданий стало больше». Быстро светает, мне стало холодно и очень неуютно в мокрой одежде. «Давайте сюда», — сказала Ольга, показав на приоткрытую дверь трехэтажки, которая выглядит нежилой. «Хватит по улицам шляться». Внутри пыльно, темновато из-за грязных окон, но уютно. Несмотря на открытые двери, дом не разграблен. В комнатах неплохая солидная мебель, в шкафах — книги, на вешалках — одежда, в ванной течет из крана вода. Кухни я не увидел, зато в большой гостиной камин, рядом с которым нашлась полная дровяная корзина. Через несколько минут мы уже сидим, завернувшись в найденные в ванной полотенца, а наша одежда сушится на расставленных перед горящим камином вешалках. Андрей кипятит воду для чая в походном котелке, Борух присматривает за входом и улицей, стоя у окна. Поели, попили чай, обсушились, и только тогда вернулись к главному вопросу дня — «Что же делать дальше?» «Наша задача», — соизволила сообщить Ольга, «найти базовый срез агрессоров, разведать его по мере возможностей и по результатам принимать дальнейшие решения». Она, разумеется, соврала. «Ольга не была бы Ольгой, если бы сказала правду. Не знаю, что думают по этому поводу остальные, но я совершенно уверен, действовать в режиме «а там посмотрим» совершенно не в ее стиле». Давно все продумано, расписано и спланировано. И знает она всегда больше, чем говорит. Играть партнеров в темную — это ее фирменный модус операнди. «Возможно, мы сможем установить, с кем вести переговоры», — продолжила она. «Возможно, вычислим их ключевые реперы и устроим контрблокаду. Возможно, присмотрим объект для диверсии. Они должны понять, что война всегда приходит к вам домой». Последняя идея показалась мне наиболее в Ольгином стиле, но то, что она ее озвучила, означает, наверное, что на самом деле все не так. Или она специально ее засветила, чтобы мы так подумали. Или тут вообще что-то третье, что мне и в голову не придет. «Это хорошо», — сказал Атакнаборух. «А сейчас-то что делать? Как я понимаю, наш маршрут накрылся мохнатой шапкой вместе с утонувшим репером. И как мы будем выбираться отсюда?» «Посмотрите на это!» — позвал нас из коридора Андрей, обшаривавший этаж. В соседней квартире, расположенной зеркально той, где мы расположились, тоже вполне обычный интерьер. Шкафы раскрыты, ящики секретаров выдвинуты, но это уже коллекционер отрабатывал свое прозвище в поисках чего-нибудь необычного или ценного. Интереснее другое. В сумрачной спальне стоит большая, почти во все помещение, кровать. И эта массивная ложа посередине пробита чем-то пролетевшим сквозь крышу и все перекрытия верхних этажей и ушедшим куда-то вниз, в подвалы. Если заглянуть в пробоину под правильным углом, то вверху видно небо. Внизу ничего не видно, но сама кровать заскорузла от почерневшей засохшей крови, рядом с ней стоит черный металлический треножник с двумя словами на неизвестном языке и значками, вероятно являющимися цифрами. Скорее всего, датой. Сверху на этом легком раскладном сооружении висит высохший пыльный веночек осыпавшихся цветов. «Вот оно что!» — удивленно сказал Борух. «Так это кинотафы!» За окнами снова что-то хлопнуло и грянуло во вздрогнувшую землю. Мы уже привыкли к регулярности этих звуков и не обращали внимания, но тут переглянулись и посмотрели на дыру в потолке. «Кажется, я что-то слышал про этот срез», — задумчиво сказал Андрей. «Сюда добирался кто-то из этих метросексуалов». «Метро кого?» — переспросила Ольга. «Да, команда контрабасов, которая ходит через кросс-лукусы метро. Сами они себя называют «метрострой», но прозвище прилипло. У них специфические маршруты, потому что подземка есть не везде. Но зато они иногда попадают туда, куда не заходят другие». И что это за срез? Я буквально краем уха слышал. Якобы вышли они в рабочем метро среза, где все время что-то падает с неба. Камни, не камни, метеориты, не метеориты, но летят они с такой скоростью, что даже в метро сквозные дыры в тоннелях. Ничего не спасает. Да ладно, засомневался я. Тогда бы они в атмосфере сгорали. За что купил, за то и продаю, пожал плечами Андрей. Я им тоже не поверил. Проводники те еще сказочники. Рассказывали, что местные от этой напасти ударились в какой-то религиозный фатализм, и им теперь вообще на все пофиг. Бум! Пол под ногами опять слабо вздрогнул. «Когда тебя в любой момент может в брызги размазать», — задумчиво сказал Борух. «Это меняет восприятие мира. Тем более, если от тебя ничего не зависит, голая вероятность». «Да», — припомнил Андрей, — «как раз вероятность». Вроде бы местные посчитали, что для каждого конкретного человека вероятность попадания этой фигнёй точно в макушку не больше, чем под машину попасть, от рака помереть или из окна выпасть. И не стали ничего с этим делать. Ну или не придумали защиты и так себя успокоили. Чинят критичную инфраструктуру, а на остальное забили. И живут себе. Как-то невесело они живут, прокомментировал Борух. «Статистика статистикой, о голове не прикажешь», — согласился Андрей. Хлопок, удар. Пол на этот раз дрогнул сильнее. Видимо, близко легло. Я поежился. Действительно, цифры не сильно успокаивают. Люди вообще не умеют оценивать вероятность в житейском, а не математическом смысле. Кокосовые орехи убивают 150 человек в год, а акулы всего пять Но никто не снимает фильмы ужасов про кокосы. «Тем, а посмотри, тут есть еще репер?» — неожиданно спросила Ольга. Мне стало стыдно. Вообще-то я, как оператор, должен был сам догадаться. Покрутил в планшете структуру, прикинул. Это не так-то просто, на самом деле. Понять, в одном срезе реперы или нет. Между ними вообще может не быть прямого резонанса. А именно резонансные связки были первичны для создателей планшетов. Кто бы они ни были. Но... Я хромаю в теории, я и практик-то так себе. Да, с высокой вероятностью есть. Возможно, даже несколько. Но определил пока один, и он далеко. Насколько далеко? Не знаю. Встроенного дальномера в этой штуке нет. Но направление покажу. Мы шли по улицам, вздрагивая от периодических хлопков и ударов. Прохожим было на нас плевать, нам на них, в общем, тоже. Один раз увидели, как возле свежей дыры в земле какой-то человек в оранжевой униформе смывает шлангом брызги крови и плоти, а потом устанавливает раздвижной, как фотоштатив-треножник, пишет на его табличке что-то маркером и уходит. Венок вешать не стал. Наверное, это не входит в его обязанности». Может быть, не дождавшись к вечеру пропавшего, родные побредут по ежедневному маршруту, вглядываясь в свежие таблички кинотафов. А найдя, зарыдают и пойдут плести веночек. А может, и не зарыдают, и не пойдут. Может, пожмут плечами и станут жить себе дальше, пока очередной хлопок сверхзвуковой каменюки с неба не превратит в облако красных брызг уже их. Через час, поняв, что до репера дальше, чем можно было бы надеяться, мы спустились в метро, определив его по характерному пассажиропотоку в дверях станции. Сориентироваться в схемах и названиях на стенах невозможно, но один из тоннелей идет в нужном нам направлении. На платформе будочка с мужиком в униформе. Люди подходят к нему и что-то передают в окошко. Возможно, деньги за проезд. Мы пренебрегли, и нас никто ни о чем не спросил — Может, решили, что у нас проездной? Поезд, вытолкнув из тоннеля горячий ветер, застыл у платформы. Он не похож на наши. Почти цилиндрический в сечении с обтекаемым носом. Двери уехали вверх, пассажиры вышли, пассажиры вошли. И мы с ними. Внутри оказались пары стоящих лицом друг другу кресел с каждой стороны длинного салона, гнутые окна, светильники на потолке. Никто не стоит, все сели, мест хватило. Вообще поезд полупустой, да и на платформе народ не толпится. То ли время не пиковое, то ли от перенаселения город не страдает. Двери опустились, коротко прошипел воздух, заложило уши. Такое впечатление, что вагоны тут зачем-то герметичны. Никто не объявил следующую станцию, поезд тихо тронулся, очень быстро набирая скорость, и втянулся в тоннель. Новые пассажиры достали из сумок газеты и книги, развернули их и погрузились в чтение. Наверное, эпоха телефонов тут не наступила. На нас по-прежнему никто не обращает внимания, хотя мы, мягко говоря, сильно выделяемся. Впрочем, друг друга они также игнорируют. Возможно, не видят смысла заводить лишние знакомства, чтобы потом не переживать, когда брызги от нового приятеля смоют шлангом в канализацию. Кстати... Я до сих пор не увидел тут ни одного ребенка, и даже молодого человека. Все окружающие выглядят лет на 30 и старше. Одеты в неяркую, практичную и лишенную признаков моды одежду, у женщин не видно косметики и украшений. И у всех какое-то общее печальное равнодушие на лицах. Похоже, людям не стоит постоянно напоминать о том, что они смертные, Даже если статистика благоприятна. Поезд летит в темноте тоннеля, и мы понятия не имеем куда, но направление нас устраивает, едет он прямо, так что мы немного расслабились. Я вытянул натруженные ноги, сгрузил с себя автомат и рюкзак. Кресло оказалось удобным, я уже почти задремал. Когда свет погас, прекратился ровный гул моторов, и поезд стал замедляться, двигаясь по инерции. На потолке вагона зажглись тусклые аварийные огни, читать стало темновато, пассажиры зашуршали своей макулатурой, сворачивая ее и убирая. Никто не паникует и даже, кажется, вовсе не волнуется. Вагон остановился, за окнами темнота тоннеля, постепенно стало душно и жарко, но люди продолжают спокойно сидеть, и мы следуем их примеру, поскольку не можем придумать ничего лучше». Вагон дернулся, свет зажегся, поезд быстро набрал скорость и помчался дальше. Пассажиры вернулись к чтению. «Починили, видать», — сказал Борух. Внезапно в окна хлынул яркий солнечный свет, а вертикальное ускорение вдавило в кресло. Поезд выскочил из тоннеля и теперь, как вагонетка в русских горках, стремительно взлетел по дуге на высокую решетчатую эстакаду. Мы поднимаемся все выше и выше и перешли в горизонталь на высоте метров, наверное, пятидесяти. Отсюда открывается широкий, но довольно скучный обзор. Внизу развернулась практически пустая равнина, кое-где размеченная прямоугольниками сельскохозяйственной деятельности. Разнообразит ее только такая же конструкция, идущая рядом. На наших глазах по ней просквозил встречный состав. «Смотрите, смотрите!» Андрей показал вниз – Я разглядел валяющийся на земле под параллельной эстакадой разбитый в смятку поезд. Это не добавило оптимизма, но деваться некуда. Тем более, что наш вагон летит ровно, не раскачиваясь, с тихим ненавязчивым гулом моторов и очень-очень быстро. Я смотрю в окно и вижу периодически вспухающие на земле облачка выбитого вверх грунта. Сами метеориты или что это там такое падает, разглядеть невозможно, слишком быстро. Странно, что от них не остается следов в атмосфере. Они как будто возникают сразу у земли. Хлоп и только брызги. Эстакада пошла вниз, вызывая внутри неприятное чувство падения, и вскоре поезд с легким хлопком влетел в тоннель. За окнами снова стало темно, и пассажиры завозились, готовясь к выходу. «Кажется, куда-то прибыли», — сказал Борух. На меня накатило чувство близкого репера, похожее на... Да ни на что не похожее, не знаю, с чем сравнить. Просто я в какой-то момент понял, что он вот там, не очень далеко, и становится ближе, о чем сообщил остальным. Поезд, замедляясь, вкатился на платформу станции, совершенно такой же, как та, с которой мы выехали. Прошипели двери, уезжая вверх, часть пассажиров вышла, часть осталась, видимо, не конечная. Мы, конечно, вышли. Судя по ощущениям, до репера осталось с полкилометра, не больше. Мы поднялись наверх по длинной широкой лестнице, вышли из стеклянных раздвижных дверей и просто пошли по улице. Редкие пешеходы, еще более редкие машины, довольно скучного утилитарного дизайна и неярких цветов. На мой беглый взгляд, этому срезу вообще присуща блеклость и невыразительность – Одежда, интерьеры, архитектура – все спокойное, однообразное, очень умеренно и унитарно украшенное. Вот и помещение с репером оказалось точно таким же, как и то, в которое мы попали в начале Только без дырки в полу и крыши. Вписанная в большой зал купольная ротонда, посередине которой стоит обрамленный невысоким бордюрчиком черный цилиндр. Здесь нас ждут. Если судить по моему скудному и достаточно специфическому опыту, в большинстве срезов догадывались, что репер — это не просто черная цилиндрическая фигня из странного камня. Где-то их засекречивали и прятали, ковыряя в меру развития местной науки в тайных лабораториях. Где-то выставляли как религиозные символы, где-то ставили в музее как неведомые артефакты, где-то подбирали тот или иной ключик к технологии резонанса. Трудно сказать, как к ним относятся здесь, зачем поставили в специальном зале, или, как вариант, построили зал вокруг него. Вокруг репера собралась странная компания, трое стариков, десятка-два детей и три беременные женщины средних лет. При виде нас старцы шагнули вперед, встав между нами и репером. Если они решили нас остановить, то просчитались. Я спокойно дотягиваюсь до него там, где стою, и могу запустить резонанс, не приближаясь. На всякий случай достал планшет и активировал его, прикидывая структуру. Седой дед, которому на вид лет примерно тысяча, сделал шаг к нам и заговорил на неизвестном языке. — Извини, дедуля, — покачал головой Борух. — Ни хрена непонятно. Не говорим мы по-вашему. Деды переглянулись, перекинулись парой слов, покивали, и вперед вышел другой старикан, чуть моложе. «Вы бжить коммуна?» — сказал он с чудовищным акцентом. «Да», — кивнула Ольга. «Мы важной просьба требования дела. Говорите». Опуская деда в укосноязычность, странный подбор слов и сильный акцент, резюмирую. Он хотел, чтобы мы забрали с собой детей и женщин, поскольку этот мир обречен. На логичный вопрос, почему именно этих, дедуля ответил, что других нет. Местные не приветствуют размножение, как дело в глобальной перспективе безнадежное. Зачем плодиться, если все равно все умрут? А дедуганы эти — члены деструктивной секты, отрицающей доминирующую идеологию путем интимной практики с соответствующими последствиями. Мне даже показалось, что все эти детишки лично их. Хотя, конечно, в таком возрасте это уже героизм. Дети толкаются и шушукаются, глядя на нас с живым интересом, чем выгодно отличаются от индиферентности остальных здешних аборигенов. «Во-первых, мы не можем взять с собой больше двоих», — ответила ему Ольга. «Наши возможности ограничены группой в шесть человек, а нас уже четверо» а во-вторых, мы направляемся туда, где им не место. — Но другие вы прали много, люди! — запротестовал дед. — Другие? Нам надо посвящаться ответила она, и мы отошли в сторону. — Похоже, наши антагонисты тут уже отметились, — констатировал Борух, — и они умеют побольше нашего. — У нас разведка, вы не забыли? — раздраженно сказала Ольга. В том числе, чтобы понять, что они умеют и почему. — Мы все равно в тупике, — поспешил разочаровать ее я. — С этого репера нет резонансов туда, куда нам надо. Придется возвращаться и заходить с другой стороны. — Ну и как мы выберем тех двоих, которых можем взять в группу? — Слышь, старый, — обратился к деду Андрей, — я видел, тут есть машины. — Машины! — Ферштейн? — Ну, тут... Транспорт, повозки, средства передвижения. Сможете показать нам их гараж? Место хранения, транспорт, машины. Понял? Тот закивал, что-то понял. Ну вот, технически проблем нет. Не напрямую, но выведем. «Мы не можем взять этих детей», — упиралась Ольга. «Они же не такие, как... Они слишком взрослые для...» «Для чего?» — спросил я. «Для того, чтобы влиться в наше общество». «Я знаю, куда их пристроить», — сказал Андрей. «Без проблем. Ну, почти». «Да черт с вами!» — зло ответила Ольга. «Все настолько через задницу пошло, что проще заново начать. Где там ваш гараж, дедуля?» «В гараже просторно, чисто и пусто. Совершенно не похоже на гаражи, которые мне доводилось видеть раньше». Детишки завороженно смотрят, как Андрей подошел к задней двери, положил на нее руки, долго о чем-то думал, а потом резко открыл. В проеме крутится черное пыльное ничто. Я в первый раз видел, как проводники это делают. Надо признать, впечатляет. Андрей решительно загонял в проем нервно хихикающих детей и покоровье равнодушных беременных. Деды коротко нам поклонились, ничуть, кажется, не беспокоясь о том, куда мы отправили их потомство. Странные они тут все. За проходом нас ждало солнце, море, башня и громкий крик. «Да какого хрена опять?» Бородатый Сергей, по позывному «Зелёный», стоит перед нами, уперев руки в бока и в бешенстве орёт на Андрея. «Да ты охренел совсем! У меня тут что, блядь, сиротский приют? Что я с ними делать буду?» У твоих подкидышей говенная статистика выживаемости. Послушай. Нет, это ты послушай. Я даже знать не хочу, где ты их взял. Детей. Да еще такую толпу. Тебя за Ири до сих пор альтерионцы разыскивают. Каждый раз спрашивают, не объявился ли ты. И у меня большой соблазн быстренько их сюда вызвать. Да не ори ты. Не орать. Да я тебе сейчас еще в грызло отоварю. Киднеппер сраный. «Уважаемый Зеленый!» — попыталась привлечь его внимание Ольга. «И вы еще тут!» — переключился на нее бородатый. «У меня нет лишнего костюма, ака или машины. Прорывайте в свою коммуну, тут с здесь больше нечего!» «Сергей!» — сказал я. «Это не то, чем кажется». «Ну да, ну да!» — скептически ответил он. «А то я вашу компанию в первый раз вижу». «Ну, хоть орать перестал». Это беженцы из гибнущего среза. Я несколько упростил картину, но по большому счету так оно и было. И я единственный лох, которому их можно впарить на передержку. Они не выглядят способными прокормить себя сами, а я не смогу заработать на прокорм всех сирот мироздания. Забирайте их в свой коммунизм. У вас харч бесплатный. Никто не требует от вас взять их себе, сказала Ольга. И потому вы притащили этот детский сад именно сюда. — Да послушай ты, — начал Андрей. — Тебя? Я тебя как-то уже послушал. Даже я не наступаю на одни грабли больше двух-трех раз, — снова начал заводиться Зеленый. — Ты мне за УАЗик должен. — Да заткнитесь вы, — рявкнул Борух. — Детей напугали. Я обернулся наожавшихся плотной кучкой в углу каменного сарая детей. Девочки уже рыдают, мальчики к тому близки, и только три беременные тетки смотрят тупо и спокойно. Языка они, конечно, не понимают, но догадаться, что им тут не рады, сложно. «Да вашу ж мать!» — тоскливо сказал бородатый, разглядывая детишек. «Что ж вы, сволочи, делаете? На то у меня без вас проблем мало. Работа, дети, альтери эти чертовы». «Дети?» — переспросил Андрей. «Родила твоя?» «Мальчик, поздравляю». «Спасибо». «Тебе уже сделали толстый намек, что он у Альтери, а твои права птичьи?» — невесело усмехнулся Андрей. «Такой толстый, что за щеку не влезет. Пока еще мягко телют но край кровати уже виден. Мне ли не знать? У меня там жена и ребенок. Про материнский долг и славный путь молодых твоей уже поют?» «В оба уха!» «А ты думал, в сказку попал?» Я с удивлением смотрел на Андрея. «Он женат?» «У него ребенок? А как же Ольга? Ну, то есть, конечно, в жизни такое сплошь и рядом бывает, но как-то у меня это не вязалось с персоналиями. Не тот Ольга человек». «Не думал. Но тогда это казалось меньшим злом». «Мне тоже казалось». «Не плачьте, дети», — сказал Бородатый таким опытным родительским тоном, что они немедленно перестали реветь и вытаращились на него с надеждой. «Я понятия не имею, что с вами делать, но что-нибудь придумаю. Вы голодные?» Дети смотрели и только глазами лупали. «Они не понимают», — пояснила Ольга. «Вообще зашибись», — покачал головой Сергей. «А что вы их к себе не заберете? Приняли бы в пионеры, или что вы там с ними делаете?» «По ряду обстоятельств это невозможно». «Ну офигеть теперь». «Пойдемте все в башню». «Да, женщины и дети тоже», — он сделал приглашающий жест, детишки с беременными засеменили за ним. «На их счастье, я только что из магазина. Ты, рыжая, готовить умеешь? Или только врать и стрелять?» Он открыл багажник, стоящий рядом машины, и показал на пакеты с логотипом супермаркета. «Давно не практиковалась, но справлюсь». «Хватайте, что смотрите?» «Надеюсь, жена меня простит». У Альтери ни гречки, ни фасоли, да и помидоры какие-то сладкие. В подвальной кухне башни он достал самую большую кастрюлю, выдал продукты, и Ольга засуетилась у плиты. Я, кажется, ни разу не видел ее в такой ипостаси. В коммуне мы питались в столовых, а походная костровая еда не в счет. Даже не думал, что она так умеет. Бу-бу-бу-бу-бу, Альтерион, бу-бу-бу-бу-бу, дети, обсуждают что-то Андрей с Сергеем. Я прислушался. «Альтери согласятся». «Да они-то согласятся». «Да брось, им там будет хорошо. В Альтерионе детей любят». «Странную любовью». «А куда их еще девать?» «Я подумаю». «Но ты мне должен». «У меня есть для тебя шикарное...» Я перестал прислушиваться. Стало как-то неловко. Не мое это дело. Но все же расслышал слово «дирижабль».